Вопрос. Кажется, тема Джека-Потрошителя преследует вас долгие годы. До выхода в свет психоза я полагал, что ассоциируюсь в сознании публики с рассказом «Искренне ваш, Джек-Потрошитель». Я написал его в 1943 году, поскольку меня крайне заинтересовало то, что мне удалось о нем прочитать. А к тому времени на эту тему было написано не слишком-то много. Словом, я написал рассказ, и он напечатали в «Странных историях». В то время XX век Фокс как раз собирался экранизировать жильца с участием Лерда Крегора, и крупнейшая радиопрограмма того времени, час Кейт Смит, сделала, по моему рассказу, инсценировку, доверив Крегору за главную роль. После чего довольно неожиданно он был включен в первую антологию, составленную Хичкоком, «Домашняя книга» саспенса. Дальше больше. Было осуществлено еще несколько радиопостановок. И когда я выпускал в 1945 году собственное радиошоу, то сделал свою авторскую адаптацию. Когда я переехал сюда, в Голливуд, я оказался порядком занят в кино и телевидении. И поскольку у меня не было времени, кое-кто сделал мотив моего рассказа адаптацию для триллера. Это было начало лишь второго витка. Работая над сценарием «Звездного пути», я получил предложение написать историю Джека-потрошителя, в которой действие происходило бы в будущем. Потом Харлан Эллисон, составляя опасные видения, обратился ко мне с аналогичной просьбой. А затем к ним присоединился и Элли Рикуин Магазин. Потом мне ничего не оставалось, как сесть и счинить ее. Так что я использовал Джека снова и снова. С тех пор о нем появилось множество богатых фактами книг, особенно в Англии. В криминологии существует целое направление исследований, именуемое «потрошителем ведением». Я считаю, что он – одна из величайших загадок всех времен, однажды навсегда пленившая воображение мира. Вопрос. Был ли первый психоз основан на реальной истории Эда Гейна? Он был основан на ситуации. В то время я немного знал о самом Гейна. Я знал, что он обитал в маленьком городке с населением в 700 жителей. Сам я жил примерно в 50 милях оттуда, в другом маленьком городке на 1200 человек, и понимал, что это тот самый случай, когда если чихнул в северной части города, и из южно доносится «будьте здоровы». Итак, мне было известно лишь, что некий человек совершил несколько чудовищных убийств в маленьком городке. Он прожил там всю жизнь, и никто ни в чем не заподозрил его. Такова была ситуация, позволявшая думать, что за ней стоит некая история. На основе этой ситуации я написал роман. Лишь впоследствии, уже посток того, как образ Нормана Бейтса был придуман, я узнал, насколько близок он к реальному Эду Гейну. Вопрос, а не интересовался ли кто-нибудь из членов семьи Гейна, откуда вы почерпнули сведения для книги? Насколько я знаю, никого из членов его семьи не было в живых. Как у героя психоза, мать у нее давно умерла. Ни о каких других родственниках ничего не было известно. Так что интересоваться тем, откуда я все это взял, было некому. Из собственного больного воображения вот откуда. Как роман попал к Альфреду Хичкоку? Он был опубликован издательством «Саймон энд Шустер», и в «Нью-Йорк Таймс» появилась хвалебная рецензия, которая довелась прочесть Хичкоку. Он немедленно решил купить права на экранизацию, и все просто. Вопрос. Вы имели какое-нибудь отношение к сценарию? Не малейшую. Я жил в маленьком городке Висконсин. Мне передали, что Хичкок интересовался, не хочу ли я принять участие в написании сценария. Человек, с которым он разговаривал, который был агентом, М. С. Эй сказал, что мне это не интересно так что я не имел никаких контактов с людьми из этого бизнеса до той поры, пока съемки и психозы были уже в разгаре. Но и тогда это оказалось нечто совсем иное, связанное с телевидением. психоз это не имело отношения, никто не предполагал, что картина ждает успех. На самом же деле буквально все препятствовало тому, чтобы Хичкок снял этот фильм. Он его делал для «Парамаунт», и у него была полная свобода выбирать материал по своему вкусу. Но людям с «Парамаунт» не нравилось общая идея, не нравилось название, их не увлекла сама история.